у мастера Мелочи что брал он сразу и тратил на семью шлюх и прочее. это были небольшие деньги они тут же у него исчезали. преддайте его и его семью там уже наказанию. но может быть я попытался встать на защиту и попросить брата оставить в живых хотя бы семью, но он с таким укором посмотрел на меня, что пришлось смолкнуть. «Даже если бы я сейчас привел сотню доводов, он вряд ли согласится с моей просьбой. К брат относил к худшему виду преступлений. За него полагалась смерть и для самого вора, и для его семьи. Впрочем, точно так же было и у остальных правителей. Иначе бы из казны воровали все, кому не лень. «Если у вас все, то на этом закончим. Всем готовиться к завтрашнему дню. К нам должны прибыть пираты. Будем заключать с ними сделку по найму на службу». Напоследок напомнил Даниэль. «У меня остался вопрос», – ужил мастер тайных дел. Обычно в случае подобных находок в хищении казны покойный тролл Гилберт всегда выдавал премии. Когда четверть, когда десятую часть от похищенной суммы. Все мои люди хорошо потрудились. Сейчас вон сидят и ждут, чем я их обрадую. Четверть? Ты смеешься. А за что вы получаете жалование? Находить казнокрадов — это ваша обязанность. Все покинули кабинет брата. Вали Лотт так надеялся на награду и теперь совсем опустил голову. «Я прямо чувствовал, как он сокрушается». «Жалик», — окликнул его консильери, — «я поговорю с Даниэлем. Постараюсь убедить выдать вам премию». Мастер тайных дел был обрадовался, но иган тут же его огорчил. «На многое не рассчитывай. Может быть, одно месячное удовольствие для всех, может, два, не большее». Глава пятая В скалистом берегу заметно похолодало. Теперь по утрам в лужах стоял лед. Ветер стал морозным и оттого особенно неприятно пронизывающим. Морские наемники вошли в порт раньше намеченного, на рассвете. Сейчас они пришвартовались, высыпали на пристань и что-то всей кучей обсуждали. Вероятно, последние нюансы перед встречей с Даниэлем. За исключением мастера тайной дел на стене замка, южесть от холода собрались все помощники Даниеля и вместе с ним наблюдали с высоты гнездовой скалы за происходящим в порту. Из 12 прибывших кораблей только восемь относились к боевым, остальные бывшие торговые. Последние имели худшую защиту. иной раз лишь один мощный фаерball мог затопить подобное судно. И это больше всего беспокоило брата. «Иго, но ну я же вам сто раз говорил, какие нужны корабли!» «А я сто раз говорил им!» «Как видите, поступили по-своему. Дикий народ!» «С ними совершенно нельзя ни о чем договориться!» Поморщившись, зло высказал консильере. «Даниэль говорил, что понадобится заранее платить наемникам за службу, иначе они не соглашались. И это меня беспокоило больше всего. По-моему, было глупо заключать подобную сделку. Все равно ведь обманут. Если вдуматься, кем были эти наемники?» Ответ очевиден. Обычными пиратами, то есть проходимцами, людьми без чести, совести и прочего. В последнее время из-за начавшейся активности Южен, захват таклов и лиан, морские перевозки заметно снизились. К весне, когда запланированы основные военные действия, по морю будут ходить исключительно боевые корабли. На них уже ничего не заработаешь. То и гляди, чтобы самих не затопили. Именно поэтому морские разбойники решились податься в наемники. «Неужели ты думаешь, что пиратам стоит доверять?» Спросил я у Даниэля. «Они же заберут деньги и сбегут. Будет лучше взять корабли в наем». Консильерия в недовольстве в очередной раз сморщился и помотал головой. «Пробовали. Не соглашаются. Говорят, мы не дадим чужакам хозяйничать на наших кораблях». Ха, «Ничего мы с ними заключать не будем», — зло ухмыльнулся Даниэль, чем меня удивил. «Как только прибудут к нам морские капитаны, прикончим их, а потом прикончим весь тот сброд в порту». «Сер Росли, у вас все готово?» — обратился он к капитану. «В порту 300 гвардейцев. Как вы и приказали, все одеты в обычную одежду. Люди знают, что делать. Я лично поставил задачи. Как только отдадите приказ, сначала они перебьют тех, что засядут в тавернах. Потом займутся теми, кто будет слоняться в порту. Одновременно с этим группы поднимутся на корабли. Полчаса — и со всеми пиратами будет покончено». Капитан уверенно отчитался. «Я не сомневался. Попавшие в наш порт корабли мы захватим с наименьшими потерями. Вот только сама идея брата заманить пиратов и ради кораблей с ними разделаться мне казалась чудовищной. Такого коварства от него я не ожидал. Но сейчас у меня появился другой вопрос. И чем нам это может грозить в будущем? Ухудшением репутации среди пиратов», — обреченно произнес канцелярия. «Было видно, так же, как я, он категорически против этой идеи Даниэля». «У нас нет другого выхода», — продолжил брат. «Сегодня вечером, в крайнем случае завтра утром, корабли должны отплыть в Великий город. Там встретить баржи с зерном, идущим из Мелиссара, и сопроводить их домой. Не хватало допустить повторение летнего нападения на море. За рядовых пиратов, что останутся в порту, я не переживал. С ними легко справиться. Другое дело — капитаны». 12 кораблей — это 12 капитанов», — вслух принялся прикидывать я. «Они же все хорошие войны, и боевой магией владеют тоже хорошо. Они здесь такое устроят?» «Не устроят», — перебил меня брат. «Борис для них приготовил быструю смерть. После сделки будет застолье. Для них оно станет последним». Чувствовалось, что минувшая ночь проходила у брата плодотворно. «Пока я единственный раз за столько времени решил выспаться», Он и другие помощники пробили ее в трудах. Тщательно все обдумали и подготовились. В теплое время года на гнездовой скале было полно чаек. Теперь же, с наступлением зимы, птиц почти не стало. И именно поэтому, уверенно несущаяся к нам со стороны порта чайка, приковала мое внимание. Она села невдалеке, лапкой стукнула себя по клюву и в то же мгновение обернулась валиком лодцем. «Все, как мы и думали». Сходу принялся докладывать мастер тайных дел. Они намерены обмануть. Будут настаивать на посредничестве банка альбиносов. «Чтобы мы наперед передали золото в банк, а те, в свою очередь, выступят гарантами его сохранности до окончания сделки. Если пираты исполнят обязательства, банк выдаст им золото. Если нет, вернет нам». «Но мы-то понимаем, как это все обернется», — заключил консильери. «Главный у них капитан «Темная туча». Продолжил мастер. Это он договаривался с альбиносами и собрал под собой остальных пиратов. Он будет вести переговоры. Сразу скажу, туча не лучший переговорщик. Склонить его будет непросто. Даниэль выслушал доклад без особого интереса. Даже ничего не переспросил. Все его внимание было приковано к порту. К пиратам подъехали три кареты. Они заполнились людьми и спустя минуту тронулись. Гурьба оставшихся начала разбредаться. Меньшая часть подалась на корабли. Большая направилась к многочисленным питейным заведениям, идущим вдоль пристани. «Сир Ресли, Валек, Тит и иган вы четверо останьтесь. Остальные занимайтесь своими делами», — распорядился брат. Я нехотя подался вместе с магистром и престарелым управляющим города уходить и напоследок обернулся. «Даниэль, ну ты хотя бы попытайся договориться о нами кораблей». Брат сделал вид, что не расслышал. «Пусть пираты те еще мерзавцы, но, как по мне...» Подобным образом с ними поступать было в корне неправильно. В бою, или если бы они нам перешли дорогу, другое дело. Но не так, как запланировал Даниэль. Просто хотя бы потому, что в дальнейшем с ними потребуется заключить еще какую-нибудь сделку, и те уже откажутся от диалогов, помня, как мы расправились с их товарищами. Как говорится, кто один раз сделал подобное, сделает его второй. И это не говоря о том, что пиратское братство могло начать нам намстить, целенаправленно охотиться за нашими торговцами. Во дворе появился Рилли. Заспанный, он вышел из пристройки, где жили родители, и направлялся к воротам. Теперь его было не узнать. Похудел, стал выше и, по-моему, немного возмужал. Служба в стражниках ему однозначно пошла на пользу. «Я думал, ты переехал жить в казарму». Поздоровавшись вслух, сказал я. «Так я там и живу. Просто иногда навещаю родителей. Надо же хоть иногда хорошенько ужинать и завтракать. Вроде в казарме хорошо кормят». «Да, кормят хорошо, но не так, как у мамы. У нее получается вкуснее». С особым наслаждением произнес Рилли. «Ну, я побегу, а то меня хватится. Сержант Визель свирепеет, если опаздывает. раз по утрам тренировки, потом дежурство. Мы с Крысоловым и Базиком уже вторую неделю патрулируем город. Столько всего случилось, не пересказать. Мы даже на мечах дрались по-настоящему. Потом как-нибудь расскажу. Сейчас совсем нет времени. Спешу». Мы попрощались. Рилли понесся к воротам, а у меня только в этот момент родилась отличная идея насчет пиратов. Окликнул его, попросил задержаться, а своему грозному сержанту передать, что опоздал по моему указанию. Вкратце рассказал, что Рилли нужно будет сделать. Без помощника мне было не справиться. Спустя полчаса во двор въехали три кареты. Ну и наемнички. Пронеслось в мыслях, едва капитаны стали выходить из карет. Походка в развалку, наглый взгляд, дурные манеры. Со стороны могло показаться, они посетили нас не с целью устройства на службу, а как будто прибыли выбить золото из должника. А что за одежда? Я впервые видел столько ярких сюртуков, так богато расшитых золотом. Словно к нам явились не пираты, а толпа королей по случаю какого-то празднества. Та же чрезмерность творилась с оружием. У каждого морского капитана слева на ремне висело по сабле, справа по мечу. Ну и всякий кинжалов и ножей, чуть ли не с десяток. Хорошо не догадались прихватить с собой щиты с пиками, в купе со стрелковым оружием. Поглядывая на гвардейцев хамоватыми взглядами, пираты в развалку направились к входу в замок, где их встречал канцелярия. Мы с Рилли расположились поодаль у фонтана. Кто из них являлся главарем, я сразу догадался. У капитана темная туча оказалась слишком приметная внешность. Здоровенный до невозможности что в высоту, что в ширину. И темный волосяной покров оказался соответствующий. Кучерявые волосы торчали на голове во все стороны. Вместе с не особо долинной пышной бородой вся эта растительность придавала лицу подобие грозовой тучи. Скалистый берег рад приветствовать у себя смелых морских капитанов. Сладко с улыбкой встретил пиратов канцельерия. Я попытался воспользоваться особой способностью управления разумными, и что-то не получилось. Система проигнорировала призыв. Повторил попытку и снова тщетно. Из-за этого придуманный план полетел в топку. Так система меня еще ни разу не подводила. Консильерия закончил приветственную речь. Я уже подумал, что все пропало. Темная туча развернулся к своим что-то сказать, и вот тут наши взгляды на секунду встретились. «Разу морского капитана Белфи Левина, черная туча, взят под контроль. Потрачено 100 маны. Каждая следующая одна минута потребует одну ману». Непривычно было ощутить себя в высоком теле. Я возвышался над любым из морских капитанов, по меньшей мере, на полголовы. Консильерия широким жестом пригласил следовать за ним. иган окликнул я его непривычным громогласным голосом. «Мы сейчас, буквально пять минут». и далее обратился к капитанам. «Отойдем, надо переговорить». Проследовав в сторону, подальше от консильерий и выстроившихся у ворот гвардейцев, я остановился у отключенного на зиму фонтана, от которого меня настоящего только что увел Рилли, взяв под локоть. «Парни!» — произнес я и осекся, посчитав это не лучшим обращением к взрослым пиратам. «Жалко, что, попадая в чьи-то тела, не давались подсказки по тому, как себя вести. Пришлось импровизировать». — Не будем дурнями. Отдадим в наём корабли, потом полгода будем кутить. Нам ничего не понадобится делать. Золото само придет к нам в руки. — Туча, ты о чем? Это же была твоя идея — обвести скалистый берег. Перед отплытием ты нам всем неделю голову морочил. — ощетинился жилистый капитан с козлиной бородкой. — Эх, может быть и верно Даниэль решил всех прикончить. Они к нам пришли с намерением обмануть. Так что правильно, если получат по заслугам. пусть и слишком жестоким образом. Не будь последствий для скалистого берега, и я бы отступил. Но сейчас надо было доделывать начатое. Пришлось применить все свое красноречие, привести кучу доводов. В результате чего, спустя четверть часа, удалось склонить капитана в свою пользу. Правда, с условием, что княжество по одной цене возьмет в наем все корабли, включая торговые. Дальше я хотел вместе с капитанами отправиться в зал торжеств, и лично проконтролировать окончание сделки. Но меня вдруг кто-то начал бить по собственному, настоящему лицу. Отпустил разум темной тучи, очнулся в собственном теле, сидящем на кровати в лачуге родителей Рилли и... «Ну, наконец, очнулся, щенок! Давай признавайся, какую на этот раз ловушку ты нам приготовил!» Перед носом опасно замельчешило острие кинжала. «Тейтан! долбаный Тейтан, чтоб ему пусто было!» Тот самый тейтон что стащил у баки мешок с золотом, а меня вырубил, сидел передо мной на табурете с выставленным оружием. Рядом со мной, перепуганный до смерти, сидел Рилли. Не представляю, откуда взялся пират. Я же его вообще не заметил среди прибывших капитанов. С прошлой встречи много изменилось. Теперь меня было не так просто взять. Оставалось лишь посочувствовать Тейтану. Увидев меня, ему бы лучше бежать, сломя голову, а не пытаться угрожать кинжалом. Разум морского капитана Тейтана Атилы взят под контроль. Потрачено сто маны. Каждая следующая одна минута потребует одну ману. Теперь я смотрел сам на себя, застывшего, подобно истукану. Можно было прикончить Тейтана его же кинжалом, но вместо этого я поднялся с табурета и направился к выходу. «Сидите и не вздумайте!» Успел сказать «я для Рилли» и что-то ударило в бок сзади. «Рилли, вот же недоумок! Хотя нет, все-таки молодец!» Он попытался совершить пусть и глупый, но храбрый поступок. Парень не стал трусливо отиживаться. Поймав момент, он ударил ножом Тейтона сзади. Правда, попытка оказалась неудачной. Теперь Рилли отступил и с ужасом смотрел, что произойдет дальше. Он уже догадался о своей ошибке. Под одеждой капитана скрывалась кольчуга. «Моему другу следовало бить выше, в незащищенную шею». «Что ты творишь? Это же я, Рэй!» «Рэй?» — изумился Рилли и посмотрел на мое застывшее тело. «А как же он... А где же ты... А как это вообще возможно?» Я не рассказывал ему о своей способности. Просто сказал, что делать, и тем ограничился. Так что его изумление и расспросы были очевидны. «Вот только рассказывать подробности я не собирался». «Меньше знает, меньше проболтается, если, конечно, проболтается». «Сиди здесь и больше не вздумай никуда вмешиваться!» — велел я и вышел на улицу. Как раз вовремя. Морские капитаны затеяли знатную ругань. Обстановка была наколена до предела, и это не мудрено. Все настроились одним образом. Только что, используя темную тучу, я переиграл в другую сторону. А теперь, когда капитан очнулся, он снова пытался отыграть к изначальному варианту. При этом начав говорить об опасных вещах. «Я вам говорю, стоял ничего не мог сделать. Как будто кто-то другой сидел внутри меня и все делал. Это все магия. Против нас применяют особую магию». За минувшее время я лишь один раз пробовал взять под управление человека. Это было на верфи. После не было возможности опробовать способность. Собственно, поэтому для меня стало открытием, что обязательно требовалось встретиться с человеком глазами. И только тогда можно было овладеть его разумом. «Теперь же я слышал о новой напасти. Оказывается, все было вовсе не так, как мне изначально представлялось. Человек видел и слышал, что с ним происходит. Более того, он понимал, что им овладевал кто-то другой. Требовалось сейчас же вмешаться и что-то предпринять. Иначе ситуация могла обернуться в еще более худшую сторону». «Да что вы его слушаете? Решили сдать в наем корабли, значит, сдаем!» – заорал я голосом Тейтона. «Ты вообще заткнись, сопляк! Не дорос говорить с нами на равных!» Гаркнул на меня темная туча и продолжил убеждать остальных капитанов. «Я вам говорю, они используют против нас особую магию!» Уже было очевидно. Еще немного, и главарь морских капитанов снова всех переубедит. «Более того, предъявит претензии Даниэля о том, что кто-то пытался взять под управление его разум, и тем раскроет меня. Брат тут же догадается, чихо-то рук дело». Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Недолго думая, я заорал «Бей тучу!» Кинжал я продолжал держать в руке. С ним-то я и набросился на тучу. Удар клинка рассек воздух перед мордой главаря. Он уклонился и следом обрушил тяжелый кулак мне в глаз. Искры, полет по воздуху, слегка поплывшая реальность, и вот я уже распластался на земле. Ругань капитанов прекратилась. Все с недоумением смотрели на меня. Поддерживать Тейтана явно никто не собирался. Я вскочил на ноги. Следовало срочно предпринять хоть что-то, пока туча не выдал добавки. Громадина уже засучивал рукава и намеревался двинуть ко мне. «Вы что, не видите? Да он же с ними сговорился, вот и морочит нам головы! Он хочет всех подставить и забрать себе наше золото! Бей его! Бей!» Заорал я. На этот раз стоило обзавестись клинком посолиднее. Выхватив саблю, я с ней ринулся на темную тучу. совершилось Упоминание золота сделало свое дело. Началась драка. Да не на кулаках, на клинках. Тейтан сражался отчаянно, но весьма недолго. Ушлый капитан потерял голову прежде, чем смог нанести главарю сколь значимое ранение. Зато его смерть оказалась не напрасной. Он смог разжечь конфликт между пиратами. Гвардейцы с обеспокоенностью смотрели на начавшуюся бойню. В любой момент им могли приказать вмешаться. Осмотря с какой ожесточенностью идет схватка, лезть в пекла никому не хотелось. Из замка высыпали рыцари, оставшиеся помощники и Даниэль. Все с недоумением смотрели на схватку пиратов. Брат, естественно, приказал никому не вмешиваться. Зачем прерывать дерущихся, если он сам их хотел прикончить? Со смертью Тейтана я снова очнулся в своем теле. Бедня горели метался от окна, выходящего во двор, ко мне и обратно. Он не знал, что ему делать. как будто его вмешательство могло что-то изменить. «Кто это такие? Почему они дерутся, и никто не вмешивается? Что у нас вообще происходит?» Накинулся он на меня с расспросами. сам не видишь, что ли? Пираты дерутся!» Усмехнулся я, радуясь за себя. Несмотря на свалившиеся трудности, у меня все получилось. Точнее, почти получилось. Осталось дождаться финала. «Так это пираты!» Рилли выпучил глаза, как будто услышал о чем-то сверхъестественном. Впрочем, если вдуматься, в какой-то степени так оно и было. Пиратское отродье у нас дома, да еще устроившее во дворе побоище — это, конечно, нечто. Не представляю подобного у нас дома, когда был живой отец. С сомнительным личностям вход в замок всегда был закрыт. «Да, пираты, смотри, никому не скажи о том, что тут было. Вообще никому и ничего. Ты понял?» Повысив голос, сказал я и прибавил для острастки иначе обоим достанется. «Понял, а если спросит Даниэль? Я же не могу ему врать!» «Не спросит. Сиди пока тут. Выйдешь, когда все разойдутся, и сразу иди в казарму. Сам никому не рассказывай, и тебя не станут расспрашивать. Даже крысолову и базе ничего не говори, а то они быстро обо всем растреплют». «Не переживай, не скажу. Ты же знаешь, я могила». К моему появлению схватка во дворе завершилась. Из 12 капитанов, стоявшими на ногах, осталось лишь пятеро. Остальные были либо убиты, либо настолько сильно ранены, что не в силах были подняться. Среди обезглавленных оказался темная туча. Его, видимо, прикончили после Тейтона, и дальше капитаны уже бились между собой. «На вашем месте я бы добил выживших и разделил долю», — подкинул дров Даниэль. Пираты восприняли совет за руководство к действию. Раненые были обезглавлены. После чего оставшихся пятерых морских капитанов пригласили в замок. Я не стал больше вмешиваться. Пираты уже были не в том положении, чтобы вздумать качать права. Просто остался во дворе. Хотелось узнать, чем закончится встреча. Все получилось даже лучше намеченного. Даниэль взял в наем только боевые корабли. Еще и сумел выторговать приличную сумму. Капитаны забрали причитающиеся по сделке золото и уже в обед убыли из порта на оставшихся четырех кораблях вместе со всеми своими моряками. Я был счастлив, ведь благодаря моему вмешательству скалистый берег по сходной цене обзавелся боевыми кораблями и не нажил новых врагов. Жаль было лишь о том, что об этой победе нельзя ни с кем поделиться. А этого ох, как хотелось! Глава 6 В очередную ночь я решил испытать последний придуманный мною способ обойти систему и заполучить удачу. С этой целью я до полуночи пробыл на острове Теней, а после порталом сбежал Воршик, имевшись к Дарьи посреди ночи. Как и в прошлый раз, время в ее обществе пролетело незаметно. За три с лишним часа мы даже толком не поговорили. Княгиня лишь краем обмолвилась, что первую партию заказа они смогут закончить через неделю, а остальное — не раньше, чем через месяц. Я же поделился новостью о найме нашим княжеством боевых кораблей. Все остальное время нам было не до этого. Часы показали 4 утра. Мне пришлось подняться с постели и нехотя начать одеваться. Мысль о том, что сейчас предстоит идти от замка к оставленному в квартале от него порталу, совершенно не радовала. «Было куда удобнее, если бы он стоял прямо здесь». Дарья лежала на постели и, прикрыв себя одеялом с жалобным видом, наблюдала за моими сборами. Так же, как и мне, ей хотелось засыпать и просыпаться в объятиях, но этого я пока не мог себе позволить. Однако все было не так плачевно. Кое в чем помочь себе и ей все же было возможно. «Кстати, я обзавелся новой способностью. Теперь могу создавать порталы», — махнув рукой на свои тайны, признался я. «Так ты теперь будешь приходить каждую ночь?» Тут же оживилась Дарья. «Здорово. Насчет каждой не обещаю, но почаще. Могу установить портал прямо здесь. У нас будет больше времени. Мне не нужно будет терять время на дорогу». «Здесь? В спальне? И как мне тогда спать, зная, что ты в любой момент можешь появиться?» С изумлением вытаращилась на меня Дарья. «Зато каждый раз будет сюрприз». Это вызвало у Дарьи смех. Ха -ха -ха. Ладно, ставь свой портал. Только не вздумай меня потом ночью пугать». «Да нет, ну что ты? За кого ты меня принимаешь?» Портал ставился легко. Вот только в моем случае это были нюансы. О них стоило предупредить княгиню. «Честно говоря, это не совсем обычная способность. Я попрошу тебя держать все в тайне. Скрываешь от брата? Ну да, ему пока незачем об этом знать. Ты так говоришь, как будто я с ним общаюсь. Да и кому мне рассказывать? Не буду же я своим помощникам говорить, что позволило тебе поставить у себя в спальне портал». «Консильерий так мне всю плешь проел советами с тобой не связываться». «Это еще почему?» Дарья с тяжестью вздохнула и тем напомнила о наших ранах. А «Расплата за ошибку наших отцов» — сам ответил на вопрос я. «Отец был для всех любимым князем. Я пока не обзавелась своими людьми. Всех помощников назначал еще он. Они до сих пор преданы ему и смотрят на нашу с тобой связь, как на мое предательство. У нас точно так же». «У Даниэля все старые помощники. Своих людей у него пока нет. Не скажу, чтобы у нас Коршику была ненависть, но все смотрят, конечно же, не лучшим образом. У тебя есть преданные люди? Тем, кому бы ты мог доверять? Я младший брат князя. Какие у меня могут быть преданные люди? Их в любой момент может вызвать Даниэль и вытащить все секреты». Княгиня, понимающе кивнула. «Я понял, к чему были расспросы. Углубляться в тему возможного противостояния с братом мне не хотелось». Дабы уже покончить с этой темой, я подмигнул Дарье и с задором произнес. «А вот и моя особая способность». Вытащив из сумки маску портальщика, я надел и создал в центре комнаты портал. «Вы заполучили мастера, делающего маски, поэтому-то ты и смог снять со своего брата маску мертвеца. Как же я сразу не догадалась. Я вообще об этом не подумала». Едва ли не завизжала Дарья. «Так выходит, мастер может делать маски из людей с особыми способностями, а потом этими способностями можно пользоваться, правильно?» «Именно. Но не все так просто. Для того, чтобы маски открывались, кое-что нужно. У меня это есть, поэтому могу ими пользоваться. Любой другой будет только менять образы не более». «А что это за способность открывать маски?» «Кхм, конечно, с Дарьей мы близки, но стоит ли раскрывать ей все секреты?» «Мне пора. Как-нибудь потом еще поговорим». На прощание я подался поцеловать Дарью и, тут же поняв, что делаю, рассмеялся. Я же был в образе чужого старика, а чужому старику незачем целовать мою Дарью. Пообещав это сделать при следующей встрече, я вошел в портал, ведущий в Драную гору Днем на базе царила суета, а ночью — затишье. В зале с порталами дежурил наш новый портальщик Бассир. В его обязанности входило все время поддерживать открытыми несколько порталов. через которые по мере необходимости, проходили наши люди. Сидя в принесенном откуда-то кресле, парень проводил время в полудреме. Пятерка гвардейцев разместилась на лавке поодаль и находилась примерно в таком же состоянии. Появление незнакомого старика заставило охрану насторожиться. Но бастер меня уже видел в этом образе. Он сделал отмашку и тем их успокоил. Вдобавок я следом снял маску». Невольно подумала, что не стоит слишком часто светиться в чужом образе, иначе вряд ли удастся сохранить свою тайну. Впрочем, я уже не раз убеждался, что все когда-нибудь раскрывается. Придет время, и Даниэль узнает о маске портальщика и о маске невидимки и о моей способности брать под управление разум людей. Это вопрос лишь времени. Спрятав маску в сумку, я вошел в портал, ведущий на «Остров теней». Первый попавшийся на глаза гвардеец, сидевший на лавке прямо напротив, сообщил, что Даниэль меня давно разыскивает. Это заставило напрячься. Просто так брат меня бы не разыскивал. В основном помещении с порталом на лавках сидели гвардеецы, рыцари, мастера, лекари и прочие лица, допущенные к получению удачи. Во втором, меньшем, приближенный Даниэля. Сам он проводил ночью в крохотной комнате, больше похожей на нишу, где и двери-то не было. От всех его отгораживала лишь шторка. Я спешно миновал основное помещение и вошел во второе. У дальней стенки размещались столы За ними, ко мне спиной, на чем-то трудились магистр и консильери. Остальные помощники князя в отсутствии срочных дел спали. Из-за шторки от брата вышла мама. приведи меня она улыбнулась и направилась в мою сторону. «Сказали меня, разыскивай, Даниэль, что-то случилось?» Мама с недоумением пожала плечами. «Да, вроде бы все нормально. Часа два назад в порт прибыли баржи с зерном. Добрались без происшествий. Других новостей не было». «Добрались без происшествий», — повторил я в мыслях. Это успокоило. «Да, я тебя хоть обниму. Совсем стал взрослым». Мама полезла ко мне со своими телячьими нежностями, обняла, поцеловала в щеку и, к счастью, на этом отстала. «То, что ты теперь живешь самостоятельно, не значит, что можно больше меня не провидывать. Хотя бы покушать заходил». «С этим у меня проблем нет. В трезубце хорошо кормят». «Хорошо, да не так хорошо. Чтобы сегодня же пришел к нам на ужин. А то стали как чужие». «Ты даже толком не познакомился с Катариной?» Хотел переспросить, кто это, и сам догадался. Мама упомянула о невесте Даниэля. «Хорошо, обязательно буду», — пообещал я. Мама отступила, и я подался к Даниэлю. В его крохотной нише стоял небольшой столик и два кресла. На одном за столом сидел брат, второй предназначался для собеседника. «Присаживайся», — пригласил он жестом. «Где тебя носит?» «Да так, дела». «Это называется шлюхи, а не дела. От тебя духами несет». «Лучше духами, чем вином», — попытался я сгладить. Брат не стал больше продолжать тему и перешел к делу. «Сегодня утром я отправил в Костяные горы в Алибо и Баки. Нужно будет вынести оттуда золото и жемчуг. Ты уже ведь можешь вернуть им первозданный вид?» «Да, могу». «Ну вот и отлично. Из-за покупки зерна и сделки с пиратами нам пришлось растратиться. Нужно восполнить казну». «Хорошо, сделаю. А как решил поступить жемчугом Неужели снова отдашь торговцам?» «Я слышал, долина его весь скупает. Потом будет продавать дороже, не лучше...» «Пусть скупает», — перебил меня Даниэль. «У королевы не получится установить монополию. Жемчуга много, и на севере, и на юге. У берегов долины его добывают мизер». «Нельзя взять под контроль то, что не находится у тебя на территории. Хорошо бы нам весь жемчуг продать напрямую прямую долине, минуя всяких посредников». К сожалению, после случая в порту королева прервала с нами контакты. «Ну да ладно, я тебя не для этого позвал. Надо будет спрятать золото, что прибудет из Костяной горы, и половину наших запасов. Сам видишь, люди начинают нас предавать. Последний раз отец казнил казнокрада лет 10 назад. Это был обычный сборщик». «А теперь у нас воруют уже глава служб. Попробуй представить, что будет к весне, когда обстановка на границах накалится до предела. Тогда на Оршик двинут южане, а на нас северяне. Мы должны подумать о худшем». «Да мы их...» «Конечно, мы справимся. Никуда не денемся. Но некоторые подумают иначе. Попытаются прихватить кусок побольше и сбежать. Поэтому будет лучше, если мы большую часть золота надежно спрячем, чтобы ни у кого не было к нему доступа». И куда ты хочешь спрятать золото? Подальше от всех, в горы. Сейчас магистра разрабатывает для птичьих скал потайные ходы. Дядя уже утомил своими просьбами. Все печется о своей деревне. Хочет обезопасить людей на случай вторжения. Завтра утром вам следует приступить к делу. Заодно сделай где-нибудь подальше в скале потайную камеру. Чтобы получилось без входов и выходов. Там будет потайная сокровищница». «Порталом переправим туда золото и закроем». «А у кого будет доступ к сокровищнице?» «Портал поставит только один человек, в Он вполне заслуживает доверия». Ответ вызвал у меня недоумение. «А если с ним что-то случится?» «До сокровищницы же будет не добраться». «Тогда сокровищницу откроешь ты. Я не сомневаюсь в нашей победе. Мы обязательно выиграем битву с южанами, альбиносами, северянами и прочими, кто к нам сунется». «Ну, а если проиграем, наше золото не достанется никому?» С наступлением рассвета всем на острове теней выдали по одному очку удачи. Всем, кроме меня. Система снова обделила меня в этом вопросе. Не повезло. Жульнический способ обойти установленное правило не сработал. И Дарье не повезло. Как бы ни хотелось, наши встречи обречены быть редкими. Жертвовать удачей я не собирался. Слишком много всего стояло на кону. Впрочем, все было не так уж и плохо. Мы могли встречаться днем. Уж пару раз в неделю я мог найти для нее время. За ночь магистр закончил чертежи будущих ходов и укрытий в птичьих скалах. Консильери открыл для нас портал, и мы втроем перебрались в теперь уже бывшее прибежище мастеров. Открыли дверь на улицу и ахнули. В княжестве выпал первый снег. Белая пелена толстым слоем накрыла всю деревню. «Ну ничего себе! Хоть сейчас бери санки и бегом на горку!» Не сдержался я и первым вступил в снег, провалившись в него едва ли не по колено. Раньше, когда выпадало столько снега, у меня был праздник. В этот день мне особо не докучали учебой ни покойный учитель Кази в барсе ни даже мама. С утра и до обеда мы катались на санках с горки с крысоловом в базе Ирилле. горка нам служила дорога от верхних ворот до нижних. Это было, конечно же, нечто. Иной раз вовремя не успеешь остановить сани, и с разгона влетаешь в стену или ворота. Рилли так один раз чуть себе голову пополам не расшиб. Благо, лекарь Шанадин была на месте, спасла бедолагу. Из-за него мама потом неделю мне не разрешала гулять. Боялась, что я повторю его ошибку. А когда разрешила, снег растаял и больше не выпадал. Началась весна. Эх, как же быстро летит время, и как же быстро все меняется. Всего год прошел, а столько всего поменялось. «Ну, с горка то вряд ли, а снежки покидать — это запросто», — поддержал меня магистр, и, всучив к консильере прихваченную с собой тубу с чертежами, тоже прыгнул снег, сгреб его ручищами и принялся делать снежок. «Один на один или куда-нибудь покидаем?» — спросил я и расстроился. «Жалко, что в такую рай никого нет, а тубы обкидали местных мальчишек». Магистр запустил первый снежок в крышу дома, стоявшего ближе всех к берегу моря, метясь попасть во флюгер в виде флажка. Я кинул следом. Борис попал, а я нет. почему все как обычно. «Доступен навык метания снежков камней. Возьмите или отклоните?» «Дают навык по метанию. Взять?» — по привычке спросил я у магистра. «А ты разве не брал?» — искренне удивился Борис, чем вызвал у меня недоумение. «Так вы же сами всегда с мамой говорили не брать. Говорили, что метание мне не нужно...» «Да бери, конечно. Этот навык есть у всех. Когда-нибудь обязательно пригодится». Магистр снова запустил снежок. «Второе подряд попадание, а у меня опять нет. Пришлось взять цель попроще. Крыша большая. В нее невозможно не попасть». «Повышение навыка метания снежков на одно очко». «Рэй, Борис, ну что вы как маленькие? Делами нужно заниматься». Возмутился Игон и вручил магистру его тубу обратно. «Идите к ромалу покажите ему чертежи. А мы с раем пока здесь осмотримся». Несмотря на возраст, магистр на минуту предался детству. Было заметно, с какой неохотой он возвращался к действительности. Впрочем, как и я. Забрав тубу с таким видом, как будто хочет запустить ее подальше, и с тяжестью выдохнув, он поплелся по глубокому снегу в сторону дома деревенского правителя. но «Ну, а нам туда!» Указал канцелярия на скалу. Даниэль велел отойти от деревни подальше. По проделываемому мною в камне проходу мы прошли примерно полчаса, и тем удалились от деревни более чем на километр, когда Игон наконец сказал «достаточно». За это время мы немного поднялись выше уровня моря и слегка отклонились вправо. Впрочем, этого немного и слегка было более чем предостаточно. Теперь, чтобы даже мне снова найти это место... потребовалось бы на поиски несколько часов, а то и полдня. И я создал вместительный зал шириной в 10 метров и длиной в 30. Еще и потолок сделал высотой метров в 10. Это чтобы точно уместились все запланированные для хранения ценности. Впрочем, при таких размерах здесь можно было складировать вообще всю княжескую казну, включая серебро и медики. По окончании канцелярия пробежал взглядом по будущей сокровищнице. Полученный результат его явно удовлетворил. После чего, поставив в центре портал, Иган убыл по своим делам. Его миссия завершилась. Мне же предстояло вернуться в деревню, попутно закрывая созданный ход. В наступившей тишине в мыслях снова всплыл разговор с Даниэлем. Точнее, его последняя часть. «Позволив иметь доступ к тайной сокровищнице лишь мне и канцеляре, брат решил показать свое новое доверительное отношение к себе или что?» Прежде чем покидать место, я все-таки решил установить еще и свой личный портал. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости мне не пришлось тратить время на поиски этого места. Вот только спрятать его в голом помещении было непросто. Куда ни посмотри, все было на виду. Пришлось рядом создать небольшую запечатанную камеру и тем выйти из положения. С одной работой было закончено, предстояла вторая, куда более кропотливая и объемная. «Я лишь на миг взглянул на составленные магистром планы ходов и укрытий для жителей деревни. Там предстояло сделать с колес только ходов, переходов и укромных местечек, что и за полдня не справится. Глава седьмая Ужин в кругу семьи получился совсем уж по-семейному идеальным. Даниэль удивил. Рядом со своей беременной невестой он был сама милота. Ни грозности в лице или речах, ни требовательности в тоне. Сплошная нежная забота, в основном обращенная, естественно, к девушке. Мама весь вечер радовалась, что мы все собрались за одним столом, и от этого зачем-то постоянно мне что-нибудь подкладывала. Я съел столько, сколько, наверное, никогда не ел. Так что, как только мы после ужина отправились в драную гору, я уселся в кресло, закрыл глаза и впервые за две недели с наслаждением уснул до утра. Ну а утром меня ждала работа в казначействе. В прошлый раз мне было не до отчетов. Вскрылась история с воровством казны. Все закрутилось, завертелось, и было уже не до чего. Теперь же я надеялся за день все изучить и, наконец-таки, покончить с цифрами. Не окончательно, конечно. Сведения о расходах и доходах, похоже, будут донимать меня всю жизнь. Но это в том случае, если всю жизнь буду сидеть в казначеях. Усевшись за рабочим столом с первой книгой учета, я принялся за труды, слегка сокрушая, что пришел слишком рано. Даже не подумал о завтраке. После сытного ужина мне сейчас больше хотелось чего-то незначительного. Чая с пирожными было бы достаточно. Вот только до прихода Хелли предстояло ждать больше часа. К счастью, скоро мои ожидания оправдались. По дороге на работу помощница догадалась купить вкусных лакомств. Она заварила чай и подала мне все на стол, но сама от сладостей категорически отказалась. Что-то мне сегодня даже от вида пирожных тошнит. Вчера еще живот разболелся, пришлось таскать кучу всего тяжелого. В этот момент Хелли неожиданно дернулась и вытаращила на меня глаза. «Я же тебе не рассказала! Вчера мама купила дом!» Оказалось, моя премия пошла в дело. Едва Хелли принесла деньги домой и сказала о них матери, умная женщина догадалась, куда лучше потратиться. Что такое жемчужное жерелье? Просто безделушка. Другое дело жилье. Правда, суммы хватило лишь на пристройку. Зато в благополучном районе города, где жили почти богачи. При переезде мать сэкономила. Наняли возничего без грузчиков. Весь карп женщинам пришлось таскать самим. А это вещи, всякие предметы быта, но и тяжелая мебель, куда без нее. Я вспомнил об отчиме девушки, но Хелли отмахнулась. За темное делишко с людьми из долины ему всыпали полсотни плетей. Теперь бедолага отреживался в лекарне. Естественно, за собственные деньги. В общем, что заработал, тут же и потратил. Едва Хелли все это рассказала, явился в алип. Вчерашним вечером они с Баки порталом перебрались в Оршик и далее, надев маски чаек, добрались до Костяных гор. Ночью парни переночевали в горах, а как рассвело, разыскали дворец короля. Ну или, правильнее сказать, подобие дворца. Там Валя поставил баки и порталом отправился за мной. Я разрешил Валябу поставить портал прямо у меня в кабинете. Он его открыл, и мы переправились к ожидавшему нас Баки. Крыша дворца, где мы очутились, представляла собой сложенные горкой камни, походившие на гальку. Внизу, ожидаемо, толпилась каменная армия. Люди, грифоны и драконы стояли вперемешку. Взгляды всей этой массы были устремлены вверх на нас. Руки и передние лапы подняты вверх, как будто у них был шанс до нас дотянуться. Но слава до да гору явились. Что так долго? Вместо приветствия встретил нас с претензиями Баки. «Это хорошо, они не летают, и огнем и харкаются. А то что бы мне было делать?» Последнее было сказано о драконах. Возвышаясь над всеми, грозные монстры вели себя наиболее агрессивно. Один из них был прямо около нас. То и дело пытался взобраться на крышу, скребя высокие стены дворца каменными когтями. Лишь благодаря высоте и неумению лазить по отвесным поверхностям, монстр не представлял угрозы. «У меня нет портала в казначейство, пришлось добираться пешком». «Оправдался Валеб». «Нельзя было маску чайки надеть, что ли? Она же у тебя в сумке». «Или не догадался? Я уже два часа нервничаю, глядя на этих гадов». Парень промолчал, видимо, не догадался. Уже зная, где примерно находится усыпальница Королей Костяных Гор, найти ее не представилось сложным. Через четверть часа мы были на месте. За прошедшее время здесь ничего не изменилось». Каменные покойники пребывали все на тех же плитах. Их окаменевшие сокровища лежали в каменных сундуках. «Рэй, а можно будет и в этот раз взять еще немного жемчуга?» С особой надеждой в глазах и в голосе спросил Баки. «Ну уж нет, мне прошлого раза хватило». «Даниэль тебя вызовет, спросит, и что ты ему ответишь?» Правильно подметил Валеб, чем заставил Баки тяжело вздохнуть и угомодиться. «Мы добрались до усыпальницы». Миссия была почти выполнена. Теперь можно было смело возвращаться домой. «Что стоим? Валип, ставь портал. Доложим брату, и вы будете свободны». «Ну да, свободны. А кто будет таскать сундуки? Портовых грузчиков позовут, что ли? Так быстро мы не отделаемся». Все еще, пребывая в трауре от того, что нельзя поживиться, с недовольством пробурчал Баки. «Куда тебе спешит? Семьи нет, детей нет. Задержишься немного, и что с того?» «У них теперь с Элеонорой отношения». просветил Валеб, чем заставил Баки передернуться. Тот тут же на него ощетинился. «Кто бы говорил? А у кого весной помолвка с Александриной, а?» Я в шоке смотрел на обоих. в там что, решили у себя в борделе все пережениться?» «Баки еще ладно, от женщин он голову не потеряет. Но ты-то зачем связался с Ленкой? Разве наши девушки не лучше?» Попытался я пристыдить валиба «Хорошие, не спорю, но Александрина это...» Это что-то особенное. Я даже не могу описать словами. Когда мы просто рядом, это одно. Но когда она в моих объятиях... В эти моменты она тебя забрасывает любовной магии. Вот что это. А ты уже развесил...» С веселым огоньком в глазах заорал на него Баки. «Ильенки, они такие», — согласился я. «На твоем месте я бы получше к ней присмотрелся. Не стоит принимать решение, когда лежишь с ней в постели». «Во-во!» — поддакнул Баки, чем вызвал у меня смех. Он подкалывал парня, а сам точно так же вляпался, только уже с матерью девушки. Видимо, чтобы побыстрее уйти от норовоучений, Валяб спешно поставил портал и первым вошел в него. Мы последовали за ним, очутившись во дворе замка. Толпа, в полсотник гвардейцев, почему-то снаряженная в тяжелые доспехи во всеоружии, настораживала. Даже более того, в преддверии чего-то плохого по спине пробежал холодок. «Рей, срочно к Даниэлю!» Раздался голос Сира Лейтона. Он сам вместе с Сиром Тауном Ри и еще двумя рыцарями стоял в стороне. «Что случилось? Мы выступаем против Южан!» Я мигом понесся в кабинет брата. «Мы выступаем против Южан!» Ума не мог приложить, что могло случиться, чтобы мы на такое решились. Ведь еще утром все было в порядке. Не забыв стукнуть в дверь кабинета брата и не дожидаясь приглашения, я ворвался внутрь. Даниэль сидел за столом для малого совета, облаченный в тяжелую броню. На столе перед ним в ножнах лежал меч. В отдалении от него у двери стоял Валик Лотц. Судя по всему, разговор уже закончился, но у мастера остался последний вопрос, который он решил задать в конце встречи. То ли вспомнил о нем, то ли, что, скорее всего, специально задал его за между прочим. «Моим людям потребовалось много времени, чтобы добыть информацию». «Столько сил было положено, столько усилий. Мы можем рассчитывать на поощрение?» «Да, конечно, будет. После обратишься к краю Он распорядится». «Вот и рей Обернувшись, показал на меня мастер. «Как раз можем составить бумаженцию. Люди ждут, чем я их обрадую». «Я же сказал позже...» Не сдержавшись, повысил голос Даниэль и перевел внимание на меня. «Нормально, мы установили портал». Начав, я остановился, видя, что брат в недовольстве взглянул на валик колодца. Тот отошел к двери, намереваясь выйти из кабинета, но пока предпочел остаться. Поймав взгляд Даниэля и тут же сделав соответствующие выводы о том, что разговор не предназначен для его ушей, мастер поспешил выйти. «Все ценности на месте?» Продолжил брат, едва мы остались наедине. «Да, все лежит в каменном виде». «Ну и отлично. Завтра вернешь ценностям первозданный вид и переправишь в тайное хранилище. Сегодня есть дело поважнее». «А что у нас случилось с южанами? Мы действительно против них выступаем?» Даниэль спешил. Чувствовалось ему не до разговоров. Но он все же выделил мне пару минут. «Южане договорились с альбиносами. Завтра утром они допустят альбиносов на остров Теней. В свою очередь альбиносы допустят южан к Драной горе. То есть уже завтра утром альбиносы начнут строить на острове свою башню, а может быть и крепость. Поэтому нам требуется уже сегодня вмешаться. Мы должны до ночи взять остров. Это сорвет сделку». «И когда выступаем...» Ошеломленный новостью спросил я. Мы только тебя и ждали. Откроешь камни, чтобы мы выбрались из нашего логова. А сейчас немедленно иди ко всем во двор. Мы выступаем через пять минут. Я развернулся к двери и опомнился. Но мне же нужно надеть доспехи, взять оружие. Рэй, ты в своем уме? Твоя задача — открыть камни, потом вместе со всеми ударить фаерболами по башне. На этом все. С остальным справятся другие. Ты слишком ценен, чтобы отправлять тебя на бойню. Даниэль прав. «У нас достаточно людей, чтобы справиться с южанами. Мне незачем лезть в пекло. Опять же, пока подберу доспехи, возьму в трезубцы оружие, пройдет куча времени. Я же совсем не подготовлен». «Уже понятно, но сегодня предстоит не только разбить башню южан. После нее следует зачистить от порталов весь остров. Хорошо, что пока утро, до полудня еще часа два. Но все равно на счету каждая минута». Я покинул кабинет». и едва не столкнулся с Валиком Лоцсен. Мастер стоял с уже где-то взятыми чернилицей, пером и бумагой. «Рэй, это буквально минута, а люди ждут. но ну, не могу же я им опять сказать, что награду выплатят потом. У нас же куча расходов. То там дай, то там подкупи». «Хорошо, сейчас я все составлю». Мы расположились прямо на ближайшем подоконнике. Я принялся составлять распоряжение. «А разве вам за прошлый раз не была начислена премия?» иган сказал, что договорился с князем, но пока ничего не выплачено. Сколько распорядился выдать Даниэль? Двойное месячное довольствие. А за южан? Мастер пожал плечами. Ты же сам слышал, он ничего не сказал. Ну хорошо, два долг, и пусть будет три за южан. того пять довольствий. Сойдет? Сойдет, конечно. рей ты пойми, у нас же расходы. Иногда большие расходы. Моим людям постоянно приходится нанимать подручных. Всякие другие накладные расходы. Вот если бы с возвращенного в казну миллиона хотя бы десятая часть досталась, я бы залепил все дыры. Я составил короткое распоряжение, подписал его и, вручая мастеру, только сейчас обратил внимание, что он без доспехов и без оружия. А вы разве не отправляетесь со всеми на остров? О нет, там нужна грубая сила, мои методы тоньше Ну да, вы свою работу знаете на отлично. Из кабинета вышел Даниэль. На боку висел пристегнутый к меч, в руках шлем. «Рэй, что ты там возишься? Баки и Валеп с тобой?» «Да, конечно, они остались во дворе. Но они без оружия, без доспехов». «Ничего страшного. Будем надеяться, клинки нам не понадобятся». При появлении брата полученное распоряжение мастер торопливо принялся сворачивать в трубочку. Наверное, чтобы не получить от него нагоняй, что в неподходящий момент отвлекает. валик тоже пойдешь с нами. Сейчас нам дорог каждый воин с боевой магией. Понадобится нанести как можно более сильный удар по башне». Даниэль решительно направился к лестнице первым. Я за ним. Но ну, мастер совсем уж нехотя последним, в недовольстве чего-то бурча себе под нос. Я его не слушал. Все мысли были о предстоящей стычке с южанами. Нам во что бы то ни стало предстояло захватить остров, иначе. Впрочем, о другом исходе я не хотел допускать и мысли. Глава восьмая Оказывается, за утро Даниэль разработал план предстоящего захвата острова Теней. Точнее, план давно разработал капитан Сир Ресси Хаган, а брат внес в него поправки. Все было предельно просто. Чтобы всем не бежать через весь остров и лишний раз не светиться... Передовому отряду вместе с двумя портальщиками предстояло незаметно подойти к башне, открыть порталы, и уже через них на место должны были выйти остальные войны. Дальше, выстроившись полукругом, всем надлежало разом ударить фаерволами. Ну а мне, после пары залпов, пробовать сдвинуть камни основания башни и тем попытаться ее разрушить. Конечно, было вероятно, что после начала атаки южане предпримут попытку открыть портал и сбежать. Именно поэтому брат постарался собрать как можно больше воинов, хорошо владеющих боевой магией. Вдобавок он выделил время на атаку. Немного, конечно. Всего пять секунд. За это время требовалось выпустить как можно больше самых мощных фаерболов. После этого магистр должен был извлечь из футляра осколок темного камня и тем заставить магию исчезнуть. В таком случае южане уже не могли сбежать. Нам оставалось начать осаждать башню подручными средствами. С этой целью были приготовлены лестницы, крюки с веревками, большие щиты и стрелковое оружие. Ну это если не повезет. Брат все-таки полагал, что башня будет не сильно защищена магией. Это у альбиносов был доступ в драную гору с ее неисчерпаемыми запасами маны. А у южан доступа к ней пока не было. Поэтому они имели существенное ограничение в возможностях. Через два открывшихся портала все стали перебираться на место и рассредоточиваться, беря башню полукругом. Среди появившихся людей я с удивлением обнаружил наших вассалов. Герцога висящего моста Гетта думина барона Кабаньева луга Эндера Рэндафа и Диадю. Они прибыли с горстками своих лучших воинов. Итого в общей сложности собралось примерно три сотни воинов. Южане зря должным образом не позаботились о подступах башни. Расчистили от леса по кругу площадку всего лишь в пару десятков метров и на этом успокоились. Дальше шла плотная растительность, в которой можно было легко укрыться. Сама башня оказалась невысокой, но массивной. В такое запросто могло поместиться две сотни человек. Вход был от меня справа. Больше в ней не было никаких отверстий. Из-за этого она оказалась безлюдной и заброшенной. Однако на деле было иначе. Со слов капитана, в верхней части, там, где шли зубцы, постоянно несли дежурство четверовынов войнов. Пусть башня и не сильно возвышалась, но была выше деревьев. Дежурившим людям открывался хороший вид для наблюдений. Вот только буйная растительность острова особо не благоволила. С башни можно было рассмотреть разве что открытые подступы к ней, до верхушки деревьев, не более. Даниэль, все его подручные, включая меня и вассалов, оказались в центре полукруга. Едва из порталов вышли последние войны и заняли свои места, брат дал капитану приказ начинать атаку. Тот поднял руку и тем дал команду приготовиться. Все выставили на башню ладони, а сами продолжали следить за сигналом. Долго ждать не пришлось. Сир Ресри сделал паузу от силы секунд в десять и дал отмашку. В то же мгновение в башню полетели сотни фаерболов. Стреляли абсолютно все, даже Даниэль. Кто прятался за деревьями или кустарником, больше не скрывались. Напротив, подались вперед, выпуская все новые и новые фаерболы. Всем ясно разжевали нанести по башне как можно больше ударов. Вот все и старались. Я выпустил по башне два самых мощных фаербола и попытался сдвинуть камни. «Внимание, навык зодчего не может быть применен». «Устраните имеющуюся на камне защиту!» Выпуская огненные шары, наши люди зачем-то кричали, как будто это могло повлиять на значимость наносимого урона. Их голоса, удары фаерболов о камни, грохот, скрежет, треск и прочие звуки перемешались в едином громком рокоте. Под градом фаерболов, бьющихся о башню, клубов пыли и появившегося черного дыма, ее саму начало затягивать плотной завесой. И для меня это было хуже всего. Ведь, не видя башни, я не смогу сдвинуть камни. Это означало, что после устранения магической защиты нам предстояло разрушить фаерболами уже саму постройку, то есть приложить дополнительные усилия «Борис, доставайте темный камень, живее! Никто не должен уйти порталом!» Закричал Даниэль, хоть тот и был в метре от него. Продолговатый серебряный футляр в два пальца толщиной висел на длинной цепочке у магистра на шее под кольчугой. Он его уже достал и держал в одной руке. Второй рукой, дрожащей от волнения, Борис попытался открыть футляр и замешкался с защелкой. Висевшая у меня перед глазами надпись о невозможности применить магию исчезла. Появилось новое сообщение. «Применен навык зодчего. Потрачено 100 маны. Каждая следующая одна минута потребует одно очко маны». В этот момент еле видневшиеся очертания башни скрылись. Сообщение обновилось. «Внимание! Навык зодчего не может быть использован. Отсутствует объект для применения навыка». Все случилось настолько быстро, что я не успел ничего сделать. Надпись появилась и сменилась буквально в одно мгновение. «Стойте! Остановитесь! Борис, не открывайте футляр!» Закричал я во всю глотку и, не дожидаясь реакции, ринуса вперед. Счет шел на секунды. Потеряемо время, и уже не могли сбежать порталом. А спустя немного вернуться уже с усиленным подкреплением в то же время мне хотелось успеть разрушить башню иначе осаждая ее без магии нам было не избежать потерь серресли закричал остановиться но не все услышали его призыв фаерболы продолжали лететь в башню некоторые в опасной близости от меня я успел пробежать не больше десяти метров как раз выбрался из зеленой гущи и появились очертания башни Останавливаясь, я выставил руку и снова обратился к своим способностям по управлению камнем. Раздался громкий треск. Башня пошатнулась и стала разваливаться на части. Огромные куски полетели вниз под радостные крики наших воинов. В этот момент магия исчезла. Видимо, брат предусмотрительно дал команду магистру открыть футляр и тем убрать ее вокруг, лишая выживших южан возможности сбежать порталом. «Готов мечи, луки, щиты! Окружай башню! Ждем, пока сядет пыль!» Закричал своим особым громогласным голосом сир Реслихаган. Когда он так сильно кричал, обычно прилетали временные повышения в скорости и выносливости. Но сейчас магия исчезла. Голос был просто громким голосом, отдающим команду к исполнению. «И не вздумайте соваться в пыль! Не хватало потерь на ровном месте!» Добавил брат. — Все слушали? Окружаем и ждем, пока развеется! — снова закричал капитан. Я подался обратно к своим к стоявшему рядом с...